«Кингсли, я думал, вы присматриваете за премьер-министром Маглов?» — окликнул он через кухню старого знакомого. «Одну ночь как-нибудь обойдется и без меня», — ответил Кингсли. «Ты намного важнее». «Ты уже слышал, Гарри?» Забравшаяся на стиральную машину томкс повертела в воздухе левой ладонью, на которой блеснуло кольцо. «Вы поженились!» — ахнул Гарри и перевел взгляд с нее на Люпина. Мне жаль, что тебя не было с нами, Гарри. Впрочем, все прошло очень тихо. — Как замечательно! поздравляй Ладно, ладно! У нас еще будет время обменяться последними новостями!» — грянул, перекрикивая общий гомон Грюм, и в кухне сразу стало тихо. Грюм опустил рюкзаки на пол и повернулся к Гарри. — Дедалус, полагаю, сказал тебе, что от плана А нам пришлось отказаться. Пий толстоватый переметнулся на сторону врага, отчего у нас возникла серьезная проблема. Он добился в министерстве решения, в силу которого подключение этого дома к сети летучего пороха, установка здесь портала и даже любая попытка трансгрессии обратились в преступление, караемое тюремной отсидкой. Все это проделано во имя твоей безопасности, ради того, чтобы помешать сам знаешь кому добраться до тебя. И все совершенно бессмысленно поскольку ты и так уже надежно защищен заклятием, наложенным твоей матерью. На самом деле его усилия были направлены на то, чтобы не позволить тебе безопасно выбраться отсюда. Проблема вторая. Ты несовершеннолетний, и значит, на тебя все еще распространяется действие надзора». «Я не... Да надзор же! Надзор!» нетерпеливо произнес грозный глаз. Заклинание, которое отслеживает магические действия тех, кому еще нет 17 позволяя министерству ловить несовершеннолетних баловников. Если ты или кто-то, находящийся рядом с тобой, попытается произнести заклинание, способное вызволить тебя отсюда, толстоватый сразу узнает об этом и пожиратели смерти тоже. Ждать, пока снимут надзор, мы не можем, поскольку в тот миг, когда тебе исполнится 17 ты лишишься защиты, обеспеченной твоей матерью. — Короче, пий толстоватый полагает, что окончательно загнал тебя в угол. Гарри не мог не согласиться с неведомым ему пием. — И что мы будем делать? — Воспользуемся тем транспортом, который у нас остался, тем, который не отслеживается надзором, потому что никаких заклинаний не требует, метлами, фестралами и мотоциклом Хагрида. Гарри тут же увидел все изъяны этой схемы. Однако говорить о них не стал, полагая, что это сделает сам грозный глаз. — Так вот, чары, наложенные твоей матерью, спадают при выполнении одного из двух условий. Когда ты становишься совершеннолетним, или когда перестаешь считать это место, — Грюм обвел рукой чистенькую кухню, — своим домом. Ты, твои дяди и тети отправились этой ночью по разным путям, полностью сознавая, что вместе вам больше жить не придется, так?» Гарри кивнул. «И стало быть, когда ты уйдешь отсюда сегодня, обратной дороги не будет, а чары спадут, едва-то окажешься вне поля их действия. Мы решили проделать это пораньше, поскольку иной выбор сводится к тому, чтобы дожидаться, когда сам знаешь, кто явится сюда» и схватит тебя, как только тебе исполнится 17 На нашей стороне одно обстоятельство. Сам знаешь, кому неизвестно, что на новое место ты переберешься этой ночью. Мы скормили министерству ложную информацию. Там думают, что переезд назначен на тридцатые. Но мы имеем дело с сам знаешь кем. Поэтому полагаться только на расхождение в датах не можем. Он наверняка отправил пару пожирателей смерти патрулировать небо в этом районе, просто на всякий случай. Поэтому мы подобрали дюжину домов и обеспечили их всевозможной защитой. Все они, выглядят так, точно могут стать твоим укрытием, и все так или иначе связаны с орденом. Мой дом, жилище Кингсли, дом Моллиной и тетушки Мюриэль. ну, в общем, идея тебе понятна». «Да», — ответил Гарри не вполне искренне, поскольку все еще видел в этом плане зияющую прореху я отправишься к родителям томкс И как только окажешься в пределах действия защитных заклинаний, наложенных на их дом, мы сможем перебросить тебя через портал в нору. Вопросы? — Да, — ответил Гарри. — Может быть, поначалу они не будут знать, в какой из двенадцати надежных домов я направляюсь. Но разве это не станет очевидным? Как только мы, — он быстро пересчитал присутствующих по головам — Четырнадцать человек вылетим к родителям Тонкс. — Ах да, — произнес Грюм. — О главном-то я и забыл. Четырнадцать человек к родителям Тонкс не полетят. В эту ночь в небеса пересекут семеро Гарри Поттеров, каждый со своим сопровождающим, и каждый полетит в свой укрепленный дом. И Грюм вытащил из-под плаща флягу с грязноватой на вид жидкостью. Больше он мог ничего не объяснять. — в чем состоит остаток плана, Гарри понял мгновенно. «Нет!» — воскликнул он так громко, что его голос наполнил звоном всю кухню. «Ни в коем случае!» «Я предупреждала, что так все и будет», — с легким намеком на самодовольство произнесла Гермиона. «Если вы думаете, что я позволю шестерым людям рисковать жизнью...» «Да еще и впервые...» — вставил Рон. «Одно дело изображать меня». «Думаешь, нам так что этого хочется, Гарри?» Серьезным тоном осведомился Фред. «Представь, вдруг что-нибудь заколодит, и мы навсегда останемся тощими очкариками». Гарри даже не улыбнулся. «Без моего содействия вы этого сделать не сможете. Вам понадобится несколько моих волос». «Да». «Вот это наш план и погубит», — сказал Джордж. «Ясно же, что если ты не станешь нам помогать, у нас не будет ни единого шанса получить от тебя хоть один волосок». «Ага». «Тринадцать человек против молодца, которому и магией-то пользоваться запрещено. Какие уж тут шансы?» — поддержал брата Фред. «Смешно», — отозвался Гарри. «Очень забавно». «Если придется применить силу, мы ее применим», — громыхнул Грюм, волшебное око которого теперь чуть подрагивало в глазнице наставленное на Гарри. «Здесь все совершеннолетние, Поттер, и все готовы рискнуть». Назимникус пожал плечами и сморщился. Волшебное око выехало, чтобы взглянуть на него едва ли не на висок Грюма. — Хватит спорить, время уходит. Мне требуется несколько твоих волосков, мальчик, и немедленно. — Но это безумие, нет никакой необходимости. — Необходимости! — прорычал Грюм. — Когда сам знаешь, кто совсем рядом, и половина министерства на его стороне, Поттер. Если нам повезет, он проглотит нашу приманку и решит напасть на тебя тридцатого. Но он был бы полным идиотом, если бы не послал в дозор одного-двух пожирателей смерти. Я именно так и поступил бы. Может, они не способны добраться до тебя или до этого дома, пока держатся заклинания твоей матери. Однако оно вот-вот утратит силу. А примерное местоположение дома они знают. Наш единственный шанс — использование двойников». «Даже сам знаешь, кто не способен разделиться на семь частей!» Гарри встретился глазами с Гермионой и тут же отвел взгляд в сторону. «Итак, Поттер, несколько волосков, будь любезен!» Гарри взглянул на Рона, и тот состроил гримасу, говорившую «Давай!» «Ну уже рявкнул Грюм. Ощущая на себе взгляды всех, кто находился на кухне, Гарри поднял руку к макушке, ухватил тонкую прядку волос и выдернул ее. — Хорошо, — сказал Грюм, и, хромая, приблизился к Гарри, попутно вытянув из фляги пробку. — А теперь, будь добр, брось их сюда. Гарри уронил волосы в грязную жидкость. Едва они коснулись ее поверхности, как зелье вспенилось, покрылось парком и мгновенно очистилось, став ярко-золотистым. — О, Гарри, ты с виду куда вкуснее, чем крэп с гойлом, — сказала Гермиона, но тут же заметила, как приподнялись брови Рона и, слегка покраснев, добавила. — Ну, ты же помнишь, гойлова-варева на сопли смахивала. — Поддельные поттеры построятся, — скомандовал Грюм. Рон, Гермиона, Фред, Джордж и Флер выстроились в ряд перед сверкающей раковиной тети Петунья. — Одного не хватает, — сказал Люпин. — Да тут он! — крипло сообщил Хагрид и, сцапав Наземникуса за загривок, оторвал его от пола и поставил рядом с флёр, которая демонстративно сморщила носик и сменила место, встав между Фредом и Джорджем. — Я же просил, меня бы лучше в, в, в защитники! — промяблил Наземникус. — Молчать! — рявкнул Грюм. — Я тебе уже говорил, червяку бесхребетному! Любой пожиратель смерти, на которого мы напоримся, будет стараться схватить Поттера, а не убить его. Дамблдор всегда говорил, сам знаешь, кто намерен прикончить Поттера лично. Хуже всего придется защитникам, потому что их-то пожиратели смерти постараются прикончить. Услышанное, похоже, не сильно успокоило Наземликуса. Но Грюм уже извлек из-под мантии шесть стопочек размером с подставку для яйца, раздал их стоявшим в строю и налил каждому по небольшой порции оборотного зелья. Ну, — но теперь все разом! Рон, Гермиона, Фред, Джордж, Флёр и Наземникус проглотили зелье. Каждый из них, ощутив его в горле, ахнул и сморщился, и мгновенно. Лица их начали пузыриться, точно закипающий воск. Гермиона и Наземникус вытягивались, увеличиваясь в росте. Рон, Фред и Джордж уменьшались. Волосы у всех темнели, а у гермионы с флер они словно втянулись внутрь черепов. Грюм, не обращая на происходящее никакого внимания, развязывал принесенные им с собой рюкзаки. А когда выпрямился, перед ним уже стояли пыхтя и отдуваясь шестеро Гарри Поттеров. Фред и Джордж повернулись друг к другу и одновременно произнесли «Ух ты, какие мы одинаковые!» «Ну, не знаю». — сказал Фред, изучив свое отражение в кастрюле. — По-моему, я все еще покрасивее. — Фу! — произнесла глядевшая себя в дверце микроволновки Флер. — бил не смотри на меня. Я угоден. — Для тех, кому одежда великовата, здесь найдутся размеры поменьше, — сообщил Грюм, указывая на первый рюкзак. — И наоборот. Да про очки не забудь Шесть пар лежат в боковом кармане. А как переоденетесь, разберете то, что лежит во втором рюкзаке. Настоящему Гарри Поттеру казалось, что ничего более причудливого он в своей жизни не видел. А видеть ему приходилось вещи очень странные. Он наблюдал за тем, как шестеро его двойников роются, извлекая одежду в рюкзаках, как они надевают очки и сбрасывают с себя то, во что они были одеты. Когда они начали с без застенчивостью раздеваться, ему захотелось попросить, чтобы они проявили чуть больше уважения к его личным тайнам, однако выставлять на показ его тело им явно было легче, чем свои собственные. «Так и знал, что про татуировку Джинни наврала», — сказал Рон, оглядев свою голую грудь. «Ну и зрение у тебя, Гарри, ужас какой-то», — сообщила, надевая очки Гермиона. Одевшись, поддельные поттеры вытащили из второго рюкзака совиные клетки, в каждой из которых находилось чучело белой совы, и такие же, как у Гарри, рюкзачки. «Хорошо», — произнес Грюм, когда перед ними выстроились семеро одинаково одетых и нагруженных очкастой Гарри. «Делимся на пары так. Наземникус отправляется со мной, на метле». «Почему это я с тобой?» — спросил стоявший ближе других к двери поддельный Гарри. «Потому что за тобой глаз да глаз нужен», — прорычал Грюм, и больше уже не сводя в соответствии со сказанным волшебного ока с Наземникуса продолжал. «Артур и Фред». «Я Джордж», — сказал тот из близнецов, на которого указал Грюм. «Неужели вы не можете различать нас, даже когда мы обращаемся в гаре?» «Простите, Джордж». «Да я пошутил. Вообще-то я Фред». «Хватит дурака валять!» — рявкнул Грюм. «Второй из вас, Джордж, Фред или кто вы там? С Римусом. Мисс Делакур». «Я повезу флёр на фестрали», — сказал Билл. «Она не любит метил». Флёр подошла к нему и встала рядом, глядя на Билла с сентиментальным раболепным обожанием, которое, как от души надеялся Гарри, никогда больше на его лице не появится. — Мисс Грэнджер с Кингсли тоже на фестрале Гермиона обрадованно ответила на улыбку Кингсли. Гарри знал, что и она чувствует себя на метле неуверенно. — Выходит, остаёмся только мы с тобой, Рон! — весело воскликнула Тонгс и, помахав ему рукой, сшибла со стола сушилку для чашек. Рон выглядел далеко не таким довольным, как Гермиона. — А мы с тобой, Гарри, не против? — не без некоторой тревоги в голосе спросил Хагрид. — Покатим на мотоцикле. Я, понимаешь, тяжеловат для метелок с фестралами. Правда, я и на мотоцикле кучу места занимаю, так что давай уж в коляску. — Отлично, — сказал Гарри, опять-таки не вполне искренне. «Мы думаем, что пожиратели смерти ожидают увидеть тебя на метле», — пояснил Грюм, по-видимому, заметив недовольство Гарри. «У Снега была куча времени, чтобы рассказать им про тебя все, о чем он прежде не упоминал. Поэтому, если мы наткнемся на пожирателей, они, как мы полагаем, выберут одного из тех поттеров, что хорошо сидят на метле». «Ладно», — продолжал он, завязав рюкзак, в который была уложена одежда ложных поттеров, и направившись с ним к задней двери. «До отправления осталось три минуты». Запирать дверь бессмысленно пожиратели смерти когда они сюда заявятся замок не остановит вперед гарри торопливо прошел в прихожую чтобы забрать свой рюкзачок молнию и буклю. а затем присоединился в заднем саду ко всем прочим справа и слева от него подергивались в руках хозяев млы кингсли уже подсаживал гермиону на фестрал билл подсаживал флёр на другого Хагрид, снова нацепивший очки, стоял у мотоцикла. — Это он? — Мотоцикл Сириуса? — Он самый, — широко улыбаясь, ответил Хагрид. — Когда ты в последний раз катался на нем, Гарри, ты у меня в одной ладони помещался. Усаживаясь в коляску, Гарри поневоле ощущал себя немного обиженным. Голова его оказалась на несколько футов ниже всех прочих. Рон ухмылялся, глядя на него, сидящего точный ребенок в игрушечном автомобиле. Гарри запихал метлу и рюкзак себе под ноги, втиснул клетку с буклей между коленей. Неудобно было до ужаса. «Артур малость поколдовал над этой штукой», — сказал Хагрид, совершенно не заметивший неудобства, которое испытывал Гарри. Он оседлал мотоцикл, слегка крякнувший и дюймов на пять ушедший в землю. «Тут теперь...» «Пар штучек есть, управляются прямо с руля. Вот это моя идея!» И он указал толстым пальцем на багровую кнопку по соседству со спидометром. — Прошу вас, Хагрид, будьте осторожны, — сказал стоявший рядом с ним, придерживая метлу мистера Уизли. — Я до сих пор не уверен в разумности этого средства, и уж во всяком случае прибегать к нему следует только в крайних случаях. — Ну, хорошо. — произнес Грюм. — Прошу всех приготовиться. Мы должны стартовать точно в одно время, иначе наш отвлекающий маневр не сработает. Все, вылетавшие на метлах, оседлали их. — Держись крепче, Рон, — сказала Тонкс, и Гарри увидел, как Рон, бросив на Люпина виноватый косой взгляд, обхватил ее за талию. Хагрид включил мотоциклетный мотор. Тот взревел точно дракон. Коляска задрожала. «Всем удачи!» — крикнул Грюм. «Увидимся примерно через час в норе. На счет три. Раз, два, три!»